Глава 21. Когда я подошел к милиционерам, они о чем-то разговаривали. Их было трое, все как один молодые. Двоим из них нельзя было дать больше двадцати лет, третьему, рыжеволосому сержанту, не больше двадцати двух или 23. трех. Именно этот парень, невысокий, но крепко слаженный, брал у нас всех показания. Насколько я помнил, его звали Артемом Гречкиным. У сержанта было по-юношески округлое лицо с мягкими чертами, рыжеватые волосы, слегка выбивавшиеся из-под фуражки, и зелено-серые внимательные живые глаза. — Снова здравия желаю, парни, — сказал я, когда приблизился. Гречкин, записывавший что-то в маленький блокнотик, глянул на меня, но записи своих не прекратил, только ответил. — И снова здравия желаю. — Нашли что-нибудь? Обратился я теперь ко всем милиционерам разом. Еще двое худощавый парнишка, которому форма была явно великоватой, второй, и молодой крупнотелый таджичонок со смуглым лицом, переглянулись. Худощавый сказал, — Да ничего такого. Окурки, объедки, бутылочные осколки, ни крови, ни ножа. вообще общем, ничего подозрительного, — Вклинился таджик. — Так просто на нахрапом их не взять, — сказал Гречкин, закрывая блокнот. — Скрылись, видать, через главный вход. Их почти никто не видел. — сказал худощавый милиционер и обратился ко мне. «Ну, — Но знаешь, что я тебе скажу, товарищ сержант? — Поселок тут маленький, все друг друга знают. Вот такая поножовщина тут из ряда вон. — Считаю, это те же самые, что к нам у ДК приставали, — сказал я. Гречкин покивал. Раненый пока никаких объяснений не дал. — Как очухается, возьмем. — А как насчет поисков по горящим следам? — спросил я. — Да каким следам? Следов-то и нет почти. — пожал плечами Гречкин. — А значит, и искать не чему. Так и что вы собираетесь сделать? — кивнул я ему вопросительно. Милиционеры переглянулись. Гречкин карандашом сдвинул фуражку на затылок. — А что делать? — Опросим местных, может, кто что видел. — Осмотрим место преступления, где с вашей шишиги слили бензин. Может, еще что и выясним. — Короче, будем работать. Значит, такое тут в Московском редко случается? Спросил я. Редко, покивал Артем Гречкин. Все больше по мелочи. Куриц кто украдет, фрукты на базаре свистнет, детишки-белье свирек сымут, ну или еще что в этом духе. Говорю уж, все друг друга знают. А восточные люди, они же своеобразные. Пусть давно тут советская власть, а нравы их никуда еще не делись. Если один сосед другому что плохого сделает, жди нож под ребро. Ровные мести и все дела. Потому тут все такие вежливые уважительные друг к другу. Знают, обидишь кого. А потом тебя в ответ, ой, как обидят. Гречкин, сёкся, заметив, как тот таджичонок смотрит на него с укором в темных глазах. Без обид, Хамзат, это я так, — пробормотал Гречкин. Вот, дорогая раз, карандаш у меня со стола стянешь, водит тебе кровный месть. Криво улыбнулся таджичонок, которого назвали хамзатом. Гречкин на это растерянно рассмеялся, глянул на карандаш и опасливо убрал его в карман. «Думается мне, парни, — начал я, — что, как я уже сказал, все это одни и те же пациенты. Косят под дембелей и бедокурят. Старика хотели ограбить, значит, нужны деньги. Возможно, и бензин слили они же. Хотят скрыться на автомашине?» — задумался худощавый милиционер. — Если уже не скрылись, — вздохнул Хамзат. Я глянул на фонарик, что держал в руках худощавый. — Мужики, а давайте в парк вернемся и вместе осмотрим место преступления. Где там это все случилось? — «У Старого фонтана, — пробурчал Хамзат. Артем Гречкин устал вздохнул. — Товарищ сержант, а вам это зачем? — Мы уже все смотрели. Он взглядом указал на своих коллег. — Нету там ничего такого, за что можно было бы сходу зацепиться. — Артем. — Ведь Артем же? — спросил я, заглянув ему в глаза. Сержант Гречкин, кажется, слегка растерялся. — Ну, ну да. — Слушай, Артем, тут у нас распоясалась какая-то бандитская кодла. Я считаю вот что. Они заглянули в московский. Косят под дембелей, воруют бензин, чтобы уехать куда-то еще. И пока вы будете всех тут опрашивать, возможно, успеет смыться. Мы пограничники, опыт в следственной работе какой-никакой имеем. Я хитровато ухмыльнулся милиционером. Думаю, вам наша помощь может пригодиться. Удащавый с таджичонком снова переглянулись. Гречкин потер шею и сделал кислую мину. — Товарищ сержант, так я и не понял. А тебе это вообще зачем? «Артем, скажи, ты женатый?» Сержант милиции на миг округлил большие серо-зеленые глаза. Даже как-то смущенно замялся, забормотал. «Да нет еще, вот, собираюсь. Но, ну, значит, невеста у тебя все же есть. Ну, тогда скажи, что бы ты сделал, сержант, если бы какая-то кодла к твоей невесте приставала?» «Как-то, девчонка, твоя невеста!» — посморнял Гречкин, припомнив Наташу. — Так точно. Он отвел взгляд. — Ну, Если бы я в такой ситуации оказался, тут достал бы таких говняков из-под земли. — Вот и я достать хочу, — кивнул я. — А то в прошлый раз они больно быстро сдриснули. Я обернулся к парку. Надо мне их найти, ну или хотя бы проверить, действительно ли все обстоит так, как я думаю. Гречкин нерешительно поджал губы, переглянулся с остальными милиционерами. — Не обижайся, товарищ пограничник, — сказал он. — Я понимаю, у вас там на заставах скучно бывает, но следственная работа — это тебе не игрушки, не развлечения. Мы там уже все проверили, и вряд ли найдем еще что-то путное. — А я тут не развлекаюсь, товарищ милиционер, — возразил я. — Ну, лады, тогда глянем сами. Ну, если чего найдем, не обессудьте. Через вашего командира сразу твоему начальству доложим о находке. Весело получится если погранцы за милицию их работы сделают, а?» Все милиционеры как один нахмурились. «Ничего вы там не найдете», — сказал Гречкин. «Может быть, но за спрос денег не берут». «Ладно, пойду я, бывайте товарищи». Я отправился было к своим, но Гречкин меня окликнул. «Ну, лады, добро, пойдем». Отрывисто и нарочито решительно сказал он. «А ты еще попортите улики на месте преступления». «Так вы ж все там осмотрели. И нету никаких улик. Разве не так?» Обернувшись, сказал я с едва заметной, но нахальной улыбочкой. Гречкин засопел. «Пойдем, пойдем», — сказал он. «Только если что, со своим командиром сами разбираться будете. Я слышал, что он вам приказал лавочек не покидать». Душ да разберемся как-нибудь», — улыбнулся я. В старом круглом фонтане журчала вода. Он расположился в сердце парка, на небольшой круглой площадке, по краям которой стояли лавки и тускло подсвечивающие все вокруг фонарной столбы. — Ах, и даст нам таран по шее, если чё, — кисло заметил нарыв, осматривая площадку. — Слава, я тебя сюда в шею не гнал, ты сам пошел, — сказал я с улыбкой. — Куда все туда и я, — недовольно заметил собачник. Когда я сообщил пограничникам свою идею, Мартынов с Суткиным тут же согласились помочь. Али мне неуверенно воздержался, поглядывая в сторону ДК, куда ушел Таран. А вот нарыв с Агдиевым стали упираться. «Я вас в шею не гоню», — аналогично ответил я им. «Не хотите идти, сидите тут». И они сидели. Правда, недолго. Не выдержали пограничники вида собственных товарищей, уходящих вглубь парка в компании милиции, но без них самих. Почувствовав себя чепенцами, нарыв с Агдивом быстро нас догнали и присоединились. При этом нарыв принялся постоянно ныть. О том, что у нас из-за такой самодеятельности будут проблемы, правда, на его нытье никто уже особо внимания и не обращал. Вот тут, по всей видимости, все и случилось, сказал Гречкин фонарем, подсвечивая одну из лавочек у фонтана. Здесь было сорно. Дембеля нащелкали себе под ноги семечек, раскидали фольгу от сыра «Дружба». Тут и там валялись бычки, сигареты, а также пустые мятые пачки. Пограничники принялись задумчиво осматривать место. Мартынов присел на корточки, взял один бычок, стал крутить его в руках. «Видите? Ничего такого!» — вздохнул Грешкин. «Мусор как мусор». Ни орудия преступления, ни следов, на которые можно было бы опереться, ни тут, ни по всему парку. Эти сволочи дядьку зарезали и тут же убежали. — Давно вы работаете в милиции, братцы? — спросил я с ухмылкой. Гречкин нахмурился. Ребята-милиционеры переглянулись. — Какая разница? — недовольно кивнул мне Гречкин. Я ему не ответил. Вместо этого спросил у Мартынова. — Витя, что скажешь? — Да кури у них было так себе, — сказал он. — Прима, Беломор, Канал, Астра. Он взял мятую пачку, показал милиционерам и добавил. — Я бы на дембель ничего хуже космоса курить не стал бы. Ни солидно, ни по чину. — А ну дай-ка, — насторожился Гречкин. — Дай пачку. Мартынов встал, передал мятую пачку из-под сигарет милиционеру. Тот внимательно осмотрел ее. — Не местная. Что не местная? — удивился нарыв. — Астра, не местная марка. Гречкин показал пачку ему. Тут таких не продают. — Дайте наши дембелята залетные, — улыбнулся я. Потом заметил, что Вася Уткин внимательно осматривает мусорную урну стоящую у лавки. Зыркнув на худощавого милиционера, он совершенно без стеснения, как так и надо, полез внутрь и достал оттуда сверток мятой газеты. Принялся его разворачивать. — Сухари Бородинского хлеба, — сказал он, взяв из свертка газеты большую крошку и выкинув ее прочь. Потом опасливо понюхал. — Ильк в томате. С собой, видать, привезли. — Не похоже это на местную закуску, долкашку, задумчиво сказал Сагдиев. — Больше сухой паек напоминает. Гречкин сделал задумчивое лицо, нахмурился. Кажется, он начал медленно понимать, что кое-что молодые и неопытные милиционеры все же пропустили. Но окончательно это осознание пришло к нему, когда Мартынов вытащил из-под лавки очередной бычок. — блю сказал он мне, демонстрируя недокуренную сигарету. Я взял окурок из рук Мартынова. Старший сержант поднялся, отряхнул руки. — Не видал я, — сказал он, — чтоб местные так курили. — Правда, — сказал Грешкин, тоже осматривая окурок в моих руках, — местные так не курят. А все потому, что на сигарете остался одноразовый фильтр из коричневого картона. Такого не встретишь, продолжил Гречкин. Здесь обычно мунштуки сами из газеты делают. Уткин зашуршал газеты, развернул и отряхнул от оставшихся крошек. Я заметил, что вместе с ними из нее выпало что-то. Это была какая-то белая бумажка. Тогда я поспешил поднять ее и стал разворачивать. Уткин грозно прошел к Гречкину, сказал, «Поцвети-ка». Гречкин направил луч фонаря на газетную страницу. «Московский комсомолец», — проговорил он, — «понедельничный выпуск». «И газета-то не местная», — сказал Сагдеев. «Не местная», — согласился Гречкин. «Я тем временем развернул бумажку. Тоже поднес ее под свет. Это был маленький блокнотный листок». На нем я заметил буквы и цифры, выписанные в столбик. Часть из них была зачеркнута, часть обведена кружками. Другие оставлены как есть. — Что скажешь на этот счет? — спросил я Гречкина. Вот упил брови, сначала посмотрел, а потом взял у меня из рук бумажку. — Да черт его знает, — сказал он немного погодя. — Цены, что ли? Или расписание автобусов? Не пойму. Шифр. Боркнул Сагдеев у меня из-за плеча. Похоже на шифра. «Верно», — я кивнул. «Причем, обратите внимание на буквы. Это не кириллица». «Не кириллица?» — удивился Грешкин. «Да вроде не она. А вон, Б, и я в другую сторону, да?» — и я хмыкнул. «Либо наши дембеля совсем безграмотные, либо это латинская «р». Подучавость с тожичонком уже в который раз переглянулись. Казалось, это у них было хобби такое — переглядываться. Таджичонок даже почесал голову под фуражкой. А вот в глазах Грешкина я видел абсолютную растерянность и непонимание. «И что мы имеем в итоге?» — сказал я. «Местные дембеля совсем не местные, и, скорее всего, не дембеля. Предполагаю, что грабежом они занимались с целью добыть денег по-быстрому, а бензин нужен, чтобы уехать из Московского». «А это?» — показал мне бумажку Гречкин. «Это совсем уж странно», — покивал подошедший Мартынов. «Если даже наши дембеляне дембеля, не дембеля а простые уркаганы, то на кой чертом им какие-то шифры?» «Верно. Если уголовники шифруются, то уж точно не так», — заключил я. «Тут что-то еще». «Уголовники и не уголовники вовсе?» — немного наивно спросил Уткин. Гречкин тем временем хмурился все сильнее и сильнее. Взгляд его стал задумчивым, но каким-то отсутствующим. Видно было, что молодой милиционер буквально тонет в собственных мыслях. А потом он внезапно глянул на меня, глаза его блеснули азартом. — Так выходит, дело сложнее, чем кажется? — спросил он у меня. — Выходит. — Так? — Гречка наживился. — Нужно немедленно, как можно лучше, прочесать все, еще раз осмотреть весь парк. Возможно, удастся найти какие-нибудь следы. «Саша — Саша! — крикнул вдруг Алим Канжиев, сидя у края площадки под фонарным столбом. Я поспешил к Канжиеву. Остальные погранцы продолжали осматривать местность, а вот молодые милиционеры пошли за мной, словно овцы за пастухом. — Что-то нашел, Алим? — спросил я, присаживаясь на корточки рядом с ним. — Так точно! — бросил он в ответ и взглядом указал на землю перед собой. — Вот следы и Саша почти совсем свежие.